Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим в совете правых и сонме. Вели я дела Господня, изыскано во всех волях Его. Исповеданье великолепие дел Его, и правда Его пребывает век. Сотворил есть чудес своих, милостив и щедр Господь. Печу, да не боящимся Его, помянет век за век свой. своих возвести, людям своим дать им достояние язык. Дела рук Его истинной суд верный вся заповеди Его, утвержденный век века, сотворены во истине и правоте. Вледие посла людям своим, заповедал век завет свой. Святу и страшную имя Его. начало у премудрости страх Господень разум же благ всем творящим. или